В доме Мэтта горели все окна, и когда фары машины Бена осветили фасад, хозяин отпер дверь и впустил его. Он вошел, готовый почти ко всему, но лицо Мэтта его ошеломило. Глаза расширились до предела. Он был мертвенно бледен, губы дрожали. «Пошли на кухню», — сказал он. «Бен вошел» и свет в холле осветил крест на его груди. — Вы все-таки нашли? — Это Ева. Так что случилось? Мэтт повторил. — На кухню. Когда они поднялись на второй этаж и вошли в кухню, Бен ждал еще один сюрприз. Стол, где они ели спагетти, был теперь пуст, кроме трех предметов, лежащих на нем. На нем находились чашка кофе, старинная Библия, Револьвер. Да что с вами, Мэтт? У вас ужасный вид. И, быть может, от мне все приснилось, но, слава богу, что вы здесь. Он взял револьвер и принялся нервно крутить его в руках. Рассказывайте, и хватит играть с этой штукой. Он заряжен? Мэт послушно положил оружие и запустил руку в волосы. Да, заряжен. Хотя не думаю, что это помогло бы, если только в себя... Он рассмеялся над треснутым смехом, похожим на звон стекла. — Прекратите. Суровость в голосе Бена несколько отрезвила Мэтта. Он тряхнул головой не как люди, а скорее как животные, отряхивающиеся от воды. — Там наверху мертвец, — сообщил он. — Кто? — Майк Райерсон. Он работает в городе. Сторож кладбища. А вы уверены, что он мертв?» «Уверен. Хотя я не подходил к нему. Я не посмел. С другой стороны, он, может быть, и не мертв. «Мэтт, что вы говорите?» «Конечно, я говорю чепуху. И мысль у меня не лучше. Но мне некому было позвонить, кроме вас. «Во всем Салем, Сло, только вы можете...» Он снова тряхнул головой и начал снова. «Мы с вами...» Говорили про Дэнни Глика. Ну? И как он мог умереть от анемии? Наши деды сказали бы, в расцвете сил. Ну? Майк хранил его, и Майк нашел пса Вина Пуринтона, на воротах кладбища. Я встретил его у Дэлла вчера вечером, и...